Мистер Брент, еще не оправившийся после тяжелого морского перехода, приходил в себя за стаканом горячего сидра, который предложила ему Клеманс. А Артур, прислонившись к одному из больших шкафов полированного дуба, гордости кухни, наблюдал за происходящим. Особенно его заинтересовала Элизабет. Итак, это была та самая гарпия, изображенная на носу судна. Трудно в это поверить. Высокая, худенькая девушка, со спутанными волосами и с царапанным лицом, одетая, как крестьянка, в простое синее шерстяное платье с оторванным подолом. Подумай только, ведь он ожидал увидеть элегантную куколку, всю в лентах, кружевах и с длинными шелковистыми буклями, какие он видел иногда у своей матери. Она скорее походила на девушку с фермы, чем на леди, И мысль о том, что это, может быть, его сестра, такая же, как ослепительная Лорна, хоть они оба были рыжеволосыми, еще более удивила его. К тому же, плохо воспитанная, она как будто и не заметила его присутствия, или, может быть, не собиралась им интересоваться. Впрочем, это не имело для него никакого значения. Когда Дием собрался уходить, мальчик обратился к нему. Можно мне поехать с вами, месье? Хотя он очень торопился, Тремен на мгновение остановился и посмотрел на мальчугана, который собрался сопровождать его в таком деле, где мог произойти настоящий бой. Он почувствовал гордость за него и едва скрыл улыбку. Может, тебе рано еще гоняться за разбойниками? Не понимаю, почему. У нас в Англии мальчики учатся презирать опасность сразу же, как перестают носить юбочки. Упоминание британского королевства не понравилось Льому, но он не показал этого. «Это не является монополией Англии. Мой первый бой был в девять лет. Мне, конечно, хотелось бы показать тебе нашу страну в более веселых красках, но если ты настаиваешь, ты, надеюсь, умеешь ездить верхом?» «Да уж получше, чем она», ответил мальчик кивком головы указав на Елизабет. Как раз в этот момент Елизабет подошла к ним и все услышала. «Об этом мы еще поговорим с вами, если хотите. Скромность еще никого никогда не убивала». Потом, повернувшись к отцу, добавила. «Пожалуйста, папа, оставьте его мне. Что-то говорит мне, что знакомство с ним будет интересным, по крайней мере, если он меня не боится». — Я боюсь девочки, — проговорил мальчик, многозначительно пожимая плечами. — Ну что ж, познакомимся, если вам так хочется. — Элизабет, — строго сказал Тремен, обеспокоенный таким поворотом вещей, — вспомни, что ты мне обещала. Он очень любил свою дочь и гордился ею, и доверял ей. Уезжая в Англию, он объяснил ей серьезные причины поездки в страну в которую он поклялся себе никогда даже не вступать ногой. Он рассказал этой пятнадцатилетней девочке о Мари и об их истории. Он боялся, что это станет для нее болезненным сюрпризом, но ничего подобного не произошло. В глубине своей детской памяти она хранила воспоминания о длинной истории своих родителей, в результате которой Агнес уехала в Париж где ее ждала трагическая смерть на на площади революции. Она многого не знала, естественно, но запретила себе задавать вопросы, на которые она все равно бы не получила ответа. Она не знала всех обстоятельств, но догадалась, что отец любил другую женщину, и поэтому Агнес, сильно рассердившись, уехала из дома, что привело к такой страшной трагедии но девочка не решилась осуждать его за это. В действительности Элизабет никогда не любила свою мать, а вот отца она просто обожала, и он платил ей тем же. У него она находила все — любовь, внимание и защиту. О том трагическом периоде, когда все считали, что он больше не вернется, она хранила ужасные воспоминания, и ей еще долго снились кошмары. Это нельзя было сравнить с ее чувствами, когда она узнала о смерти матери. Уже много времени они жили в разлуке с ней. Геом был с ними, успокаивая детей, окружая их заботой и любовью. Благодаря ему даже маленький Адам, любимец Агнес, не слишком страдал, когда погибла его мать.